Глава 18, Результаты по ловушкам были не дурными. Трое из четырнадцати принесли добычу в виде тучных кроликов. При этом двое из них угодили именно в установленные мной селки. Итого у нас уже было шесть кроликов, двое моих и четверо дикой. Богатый улов по сравнению с предыдущим днем, и вроде как, в принципе, воодушевляющий. Если доверять удовлетворенному выражению лица дикой, с которым она маскировала свои последние на сегодня селки. Благодаря хорошему улову Дикая постановила, что нам нет необходимости обходить лес в поисках случайной добычи, поэтому на обратный путь мы легли на пару часов раньше, чем накануне. От этого факта настроение и мое, и ее приподнялось еще на пару градусов. Было еще достаточно светло, а нам оставалось до родника всего каких-то 200 метров. Мы шагали уверенно и даже немного расслабленно, но оглядываясь на каждый шорох, как это было вчера. Впрочем, Дикая, как мне казалось, была напряжена немногим отчётливее меня. Я уже хотела завести с ней разговор, как вдруг оторвала взгляд от носков своих ботинок и резко остановилась от пугающего видения, которое на поверку оказалось вовсе не видением. Дикая остановилась еще резче, всего в шаге позади меня. «Что это?» Спустя несколько секунд шепотом произнесла я, при этом все больше округляя глаза котором в это мгновение не верила. Всего в ста метрах перед нами стояло нечто, ни человека, ни животное. Гуманоидноподобное, двуногое, и с двумя достигающими колен шестепалыми конечностями, походящими на руки. Вместо головы у него было нечто походящее на крупную выпуклую ладонь с пятью отростками, наподобие пальцев. Глаза занимали четвертую часть морды и были чернее ночи. В широкой пасти виднелись крупные, тупые и очень белые зубы. Ростом существо было больше двух метров. Оно не было одето в лохмотье, как это было с блуждающими. Его голое тело не давало возможности определить его половую принадлежность и было голубовато-беловатым, как мутное полупрозрачное желе с застрявшими в нем блестками. «Он не реагирует на тебя», — ошарашенно прошептала мне в спину Дикая. Не на меня, а на нас. Эй, стой! Я попыталась схватить ее за плечо, но она уже сделала несколько шагов вперед. Мысленно выругавшись, я последовала за ней. Это плохая идея, слышишь? Я все же положила свою руку на ее плечо, и мы остановились. Существо еще несколько секунд с любопытством смотрело на нас своими устрашающими, потусторонними глазами как вдруг настолько громко клацнуло зубами, что мы с Ренедат одновременно вздрогнули и невольно отстранились чуть назад. Существо причудливо, словно отрицательно мотнуло головой, на которой вдруг зашевелились пальцы отростки, развернулось и зашагало прочь в сторону самой темной полосы леса, за которой лежал лагерь. Что это было? Наблюдая за раскачивающимся из стороны в сторону, удаляющимся гуманоидом, Все еще не веря своим глазам, повторно переспросила я. Люминесцен. А попонятнее? понятнее. Эти существа вроде как хозяева темного леса. Если они на тебя не реагируют, радуйся. Он ведь не реагировал этот люминесцен. Ведь так? В моем голосе звучало неподдельное переживание. Если бы отреагировал, ты уже была бы мертва. Ты серьезно? К моему горлу подступил ком. Если они тебя видят. Считай, что тебе закрыт вход в темный лес. Я для этих существ по какой-то причине вроде как невидимка. И ты, похоже, тоже». Она вдруг с неожиданным подозрением взглянула на меня. Люминесцены стремительны и безжалостны. Если догоняют, живьем разрывают на куски. Отбить от них жертву невозможно. «Откуда ты знаешь, если ты для них невидимка? По-твоему, почему никто из обитателей падока не может войти в лес, И куда подевались остальные, прибывшие сюда до тебя? Хочешь сказать, что их растерзали люминесцены? Большую часть. А те люди, что сейчас в падоке? Все, видимо, для люминесценов. Я проверила каждого. Каждому из них чудом повезло выбежать из леса до того, как их сожрали живьем. То есть, беря меня с собой в лес, ты в первую очередь хотела проверить, кормлю ли я для этих тварей или нет? Ты сама хотела поскорее это выяснить, забыла? Я не знала о том, что водится в этих треклятых дебрях. Никто из вас не удосужился просветить меня. А может быть, это ты нас не просвещаешь? Сделав шаг в противоположную от меня сторону, дикая развернулась ко мне лицом, на котором сейчас особенно отчетливо читалась жесткость, смешанная с недоверием. Что? Я растерялась, не понимая, к чему она ведет. Ты о чем? Ты прибыла в падок, не как все. В какой-то непонятной капсуле в замороженном состоянии. При этом у тебя, как ты утверждаешь, в отличие от всех остальных, прибывающих сюда, все в порядке с памятью. Сейчас же выясняется, что для люминесценов ты невидима. Первая, и единственная невидимка из 48 человек, прибывших в падок до тебя. Она вдруг прищурилась и поджала губы, прежде чем выдала следующую оглушающую мысль. Ты вполне можешь быть шпионкой. Кем? «Я? Ну и на кого же я могу шпионить?» «На тех, кто нас сюда выбрасывает, словно ненужный мусор». Как резко поменялись полюса. Еще вчера я думала то же самое о ней, а теперь она озвучивает те же мысли в мой адрес. «Ты сама из подозрительных личностей», — решила дерзко контратаковать я. «Прибывшая в падок самой первой, единственная, продержавшаяся здесь так много недель, тоже с нетронутой памятью» и, как выясняется, до сих пор бывшая единственной невидимкой для люминесценов. И не говори, что сама не понимаешь, как это выглядит. Если выяснится, что ты одна из причастных к этому гребаному эксперименту, я убью тебя, при этом не моргнув и глазом. А ты способна?» — сквозь зубы прорычала я, начиная всерьез злиться на столь высокий коэффициент подозрительности в свой адрес со стороны человека, который сам является главным подозреваемым. Причем в буквальном смысле номером один. Она неожиданно сделала два шага по направлению ко мне и, сравнявшись со мной лицом, практически впритык начала говорить с натяжением в голосе. «Если выяснится...» «Не выяснится...» С не меньшим натяжением оборвала ее я. «Потому что ты одна из них...» Она прищурилась. «Потому что я одна из вас...» «Что ж...» Она неожиданно резко хлопнула меня по плечу и, до боли сжав его, наигранно улыбнулась своими белыми зубами. «В таком случае поздравляю тебя с повышением. Раз люминесцена тебя не видят, значит, с сегодняшнего дня ты официально охотница. Что значит? Хочешь ты того или нет? В темный лес тебе теперь ходить каждый божий день, вплоть до тех пор, пока мы не отыщем способ выбраться из этого места».